Глава 18. Остров Мюнхен, и апрель. Курт. Пойдем, парень. Йоганн Цвайберг взял Курта за локоть и повел его от дома вглубь острова, к вырубке. Поговорим с глазу на глаз. Они уселись друг напротив друга на некорчеванные сосновые пни. Курт огляделся. Под лучами с каждым днем поднимался все выше солнц. Снег стремительно таял, образуя проталины, истекающие многочисленными юркими ручейками. На ветвях кривых, зеленовато-белёсыми стволами деревьев уже начали набухать почки. На острове вовсю готовились к празднику весны, который отправляли на последний день марта. В этот день Цвайберги собирались выдавать замуж Эльзу. Через неделю после ярмарки на Мюнхен в запряженных собаками санях прикатили сваты. Зажиточная семья и с достатком, понял Курт, разглядывая гостей. Содержать псов могли позволить себе лишь немногие, живущие на самых плодородных или богатых ископаемыми островах. После длившейся двое суток попойки Иоганн с Клаусом Абертом, отцом жениха, ударили по рукам. Младший сын Аберта, тощий, с холодным рыбьим лицом Арнольд, церемонно надел Эльзе на палец кольцо из отливающего рыжим металла. Это было золото. Товар чрезвычайно редкий, добываемый на дальних островах и ценящийся на ярмарках чуть ли не дороже всего прочего. По словам Клауса, за два колечка пришлось отдать большую часть летнего урожая. А второе где же? Выслушав, как аберты торговались за кольца, спросил Курт. Ему никто не ответил, а старший брат, сухощавый жилистый Хельмут, одарил нехорошим взглядом и сразу отвел глаза. Хельмут сватался ко мне. шепнула курту Габриэла на следующий день едва Саню унесли семейство Альбертов прочь. Отец бронился вчера, когда я отказалась. Пришлось рассказать ему все. — Что это «все»? — Изумился Курт, что я люблю тебя. Курт стиснул зубы с досады. С каждым днем отказывать Габриэлу становилось все труднее. И сопротивляться желанию тоже. Вскоре Курт уже сам перестал понимать, почему он носил и собственную природу, старается избегать девушки. Вот что, парень. Йоганс Вайберг прищурился на зависший над дальними островами диск Сола. Ты уж решай что-то. Лед скоро вскроется, а остров, что нашла моя дочка, хорош. Отличный остров, парень, и отсюда недалеко. Хочешь, забирай Габи. Дом мы вам отстроим и живите с миром. А не хочешь? Иогам прервался сплюнул на землю. Тогда лучше поищи себе другую семью. Я не к тому, что ты нам не пришелся, наоборот. Я за тебя дочь отдам с радостью, но не годится жить вам под одной крышей, если она тебе не мила. Думаю, ты и сам это понимаешь. Курт кивнул. Он понимал. Остаться, жениться на Габе, завести детей и жить здесь в любви и довольстве. Было бы поступком правильным. Тем более правильным, что девушка ему нравилась, а он нравился ей. Габи наверняка стала бы ему хорошей женой, заботливой и верной. К тому же та другая, оставшаяся в зиме неизвестно жива ли. А если жива, то не станет его ждать, наверняка считая погибшим. Но даже если жива и даже если ждет, она недостижима. Отправиться на материк одному верная смерть. И все же решиться Курт не мог, несмотря на то, что знал, с совестью он справится и изводить себя позором не станет, несмотря на то, что выбора никакого не было, несмотря ни на что. «Дай мне Денис Рокеоган попросил уставившись в землю Курт: "Для меня честью будет породниться с тобой". но я...» Хорошо", прервал Цвайберг. "Жизнь непростая штука, парень. Я понимаю. Мы не всегда делаем то, что хотим. Срок до конца лета тебя устроит? Устроит. Курт благодарно улыбнулся. Даже до майской ярмарки. Праздник весны отгуляли на славу. На следующий день Аберты увезли Эльзу и Габриэла Слизхин, до вечера проревели, запершись в опустевшей девичьей спальне. Еще через день скрылся лед, и Иаган сказал, что не сегодня, завтра у берега появятся голубые моржи и начнется сезон охоты. Вместо моржей, однако, у берега появилась лодка под парусом. Ловко обогнув Мюнхен с севера, она стремительно развернулась, влетела в тихую, образованную длинной косой заводь и ткнулась носом в береговой песок. Не разгляжу кто такие, приложив руку козырьком к озырком колбу, проворчал Иоганн Свайберг. «Лихие, должен сказать, парни, выйти в такое время в протоке под парусом хороший шанс сломать себе шею. Курт, стоявший рядом с Оганом на крыльце, вдруг сорвался с места и побежал. Пронесся мимо домов Бурмейстеров и фрезенбургов, перескочил через узкий извилистый ручей и со всех ног помчался к берегу. Долговязый курносый парень выскочил из лодки на песок и бросился курту навстречу. Они обнялись. Потом настала очередь обниматься со вторым плечистым и коренастым. Курт расцеловался в обе щеки с обоими по декабрьскому обычаю. Откуда вы, Глеб? Отдышавшись, спросил Курт по-июльски: "Не представляешь, как я рад тебя видеть". "И тебя тоже, Иван. И мы рады", забуй их ответил Глеб. "Мы зимовали на острове под названием Саратов. Это в полутора сутках отсюда к северу, если под парусом. Добрались до него тогда чудом. Пётр погиб в пути, а мы вдвоем уцелели". "Тфром тоже погиб", глухо сказал Курт. "Мы знаем", кивнул Иван. А Этот шелудивый пёс рассказал. Какой пёс? Не понял Курт. Твой напарник Илья, трус хренов. Хорошо хоть показал, где тебя искать. Собирайся, Курт. Мы приплыли сюда за тобой. Еда и фляги с водой в лодке. Переночуем на каком-нибудь острове, а завтра с утра рванём. Если повезёт. Иван осёкся. Постой. А может, ты тоже как и он? Нет, горячечно выдохнул Курт. Я с вами. Спасибо, что не забыли про меня. Дайте мне полчаса собраться и попрощаться с людьми. Я не сомневался в тебе, дружище. Глеб хлопнул курта по плечу. Собирайся скорее, мы ждем. Уходишь? Голос у Габриэлы дрожал. Она не плакала, лишь стояла, привалившись к дверному косяку, и отрешенно смотрела не на курта, а куда-то в сторону. Оставляешь меня, ради давно забывшей тебя женщины. Может быть, ради мертвой. Прекрати. Курт едва не физически ощущал, как слова ее терзают его, корёжат, достают до нутра. и ранят особенно глубоко, потому что правдивы. Прошу тебя, прекрати, повторил Курт. Я не могу иначе, не могу остаться с тобой и предать друзей. А меня предать, значит, можно? Это разные вещи, Габи. Мне мне не объяснить тебе, почему разные она красивее меня. Лучше, добрее. Курт поперхнулся воздухом. До этой минуты Снежана Габриэлла не говорила ни разу, деликатно обходя вопрос стороной. Она моя жена. Шена. Повторила Габриэлла с горечью. Чужачка, которую ты знаешь меньше, чем меня. Грубая, наверняка жестокая, злобная, стрелявшая в живых людей и убивавшая их, наверное. Прости. Мне пора. Постой. Габриэла метнулась в спальню, и через пару мгновений выскочила оттуда шубкой в руках. И иссине черный с золотыми подпалинами. Той самой, что Курт выменял на фамильный портсигар. Забирай, крикнула она и швырнула шубку ему в руки. Отдашь ей. Ну, забирай же и уходи. Ошарашенный Курт выбрался на крыльцо. у дверей хлева, обняв за плечи на взрыв плачущую лисеньку стоял и смотрел на него Йоган Цвайберг. Простите меня, выдавил из себя Курт. Йоган не ответил. Пару мгновений постоял застыв на пороге, потом махнул рукой, подтолкнул жену и вслед за ней скрылся в хлеву. На неверных ногах Курт двинулся к берегу, на полпути остановился. «Еще не поздно перерешить. метались в голове отчаянные сумбурные мысли. Он не простит себе, если останется. А простит ли, если уйдет. Курт оглянулся. Габриэла, замерев на крыльце, смотрела ему вслед. Нарядная черная с золотом шубка аж гляк ладони. Глядя себе под ноги, Курт побрел к берегу. Механически принял протянутую Глебом руку, переступил через лодочный борт и тяжело опустился на банку. Иван веслом оттолкнулся от берега. Лодка сдвинулась с места и стала сползать в воду. Ты как, Курт? через плечо бросил Глеб. Что-то ты на себя не похож. Спасибо, я в порядке. Ладно. Садись за вёсла, дружище. Курт пересел на грибную банку, обхватил ладонями весельные рукоятки. Взмахнул раз, другой. Лодка оторвалась от берега. Курт Габриэла, разметав вороные волосы на ветру, бежала от дома к берегу. Кто такая? нахмурился Глеб. Курт не ответил. Он бросил вёсло и оцепенело смотрел на приближающуюся к нему девушку. Я буду ждать! крикнула Габриэла вслед медленно удаляющейся от берега лодки. Слышишь? Возвращайся, когда захочешь. Я буду ждать тебя. До заката он между островами двигались на юг. В широких протоках под парусом, в узких навеслах, обжитые места вскоре закончились, и теперь лодка скользила вдоль обрывистых, покрытых скудной растительностью, а то и вовсе голых, каменистых, островных берегов. Когда анцек коснулся нижней кромкой западного горизонта, Глеб пелёл присмотреть место для стоянки. Найти его оказалось непросто. Выросшие из воды утёсы стояли здесь чуть ли не отвесно. Ровную площадку удалось обнаружить лишь когда солнце уже закатился. К ней вела узкая бурная протока и лодку изрядно побросала на волнах, прежде чем причалили. Остров был небольшой, сплошь покрытый непролазным колючим кустарником, с которым пришлось повоевать, расплатившись за победу и исколотыми конечностями. Горел впрочем поваленный кустарник отменно. И вскоре в десятки метров от берега запылал костер. Наскоро перекусили И Глеб принялся рассказывать. Когда лодочники по приказу покойного Фрола разделились, они втроем двинулись на северо-восток. Поначалу передвигались ходка, но затем путь преградила сплошная гряда торосов, и идти дальше стало невозможно. Переночевав на льду, повернули обратно, и уже почти добрались до лодок, когда произошла катастрофа. Лед в сотни метров впереди неожиданно раскололся, разошелся трещинами. Одна из них пробежала прямо через то место, куда оттащили лодки, и враз затянула под лёд и их, и оставшуюся при них троицу декабритов. "Ребята погибли считай на наших глазах", со злостью сказал Глеб. "Вернись мы на пять минут раньше, тоже бы". Он махнул рукой. После случившегося несчастья у них остался всего один путь вглубь архипелага. На северо-восток дороги не было, поэтому решили взять западнее, И трое суток брели, пробираясь меж таросов, пока на утро четвёртых Пётр не сломал ногу. Еще сутки Глеб с Иваном по очереди тащили, надрываясь, Петра на себе. Тут просил его бросить, умолял, и оба понимали, что идти дальше без него единственный шанс на жизнь. Ночью он покончил с собой, пока мы спали. Угрюмо сказал Иван: "Так как это делают не желающие больше жить январиты». Зарезался. Спорол себе живот. Тихо сделал, без звука. Мы с Глебом даже не проснулись. Похоронив товарища во льдах, двинулись дальше и шли еще трое суток, пока не увидели Санную Колею. Она и привела к людям, которые жили на острове, названием Краков. И говорили на языке, похожем на декабрьский, хотя понять его было и нелегко. Они называли себя поляками сообщил Глеб. Прекрасные, веселые и добрые люди приняли нас как своих. Мы прожили у них с неделю, отогревались, отъедались и пили польскую водку, зубровку. Затем Тадеуш, главный на том острове, велел собирать нас в дорогу, когда мы отказались остаться. Так что мы еще с неделю, пока не добрались до русских островов. Много их, спросил Курт. Уйма, Смоленск, Новороссийск, принялся загибать пальцы Глеб. Санкт-Петербург, Томск, Саратов. Думаю, всего больше сотни, а еще, наверное, столько же пригодных для заселения, но стоят пока не обжиты. Только их надо искать. У немцев то же самое, кивнул Курт. Я думаю, на архипелаге хватит места, чтобы расселить весь декабрь, а может быть, хватит и для нескольких месяцев. Глеб с Иваном переглянулись. Было бы кого расселять, буркнул Иван. Знать бы, протянули бы еще круг, построили бы флотилию и. А так помолчали. Жив ли еще кто-нибудь в декабре, им было неведомо. Ладно, подытожил Глеб. Давайте укладываться. Завтра встанем пораньше и тронемся. Надо спешить. Курт долго не мог заснуть. Закутавшись в прихваченную Глебом голубую с черно моржовую шубку, он вспоминал людей, которых успел потерять за эти страшные последние полтора года. Мать с отцом, потом брат Отта, Адольф Хайнике, Ланимфрол. Удивительно, что сам он ещё жив. впрочем, это, видимо, ненадолго. Даже если они доберутся до материка, то куда высадится? Шансы попасть на территорию зимы небольшие. Да и если она ещё территория зимы. А занести их может куда угодно, в тот же апрель, например, где расстреляют без лишних церемоний. Курт перевернулся на другой бок. Снежана. Он зажмурился и попытался представить себе ее. Образ жены ускользал, расплывался, словно разъедаемый болотным маревом. Жива ли она? А если даже жива, встретятся ли они? А если встретятся, успеют ли уплыть с проклятого материка? А если успеют, доберутся ли до архипелага? Слишком много их, этих, если, подумал Курт. Каждый из них само по себе вполне вероятно, а сложенные вместе. К тому же надо не складывать, а умножать. Курт попытался вспомнить курс математики в кочевой школе. Вероятности событий перемножаются, когда в результате получается общая вероятность. Только что тут перемножать? Забылся Курт лишь под утро. и снилось ему Габриэлла голосом Снежана говорившая: «Те, в чьих руках было оружие, захватили власть и подавили сопротивление. Они создали учение о боге и двенадцати месяцах. Слепили вместе ветхий и новый завет и перекроили их, переврали и приспособили под себя". Курт спорил во сне, спорил яростно с ними обеими. На двенадцать месяцев землю разделил Бог, втолковывал он. Твой бог ложный, еретический. Это никакой не бог, а глупец и негодник. Голосом Снежаны со смехом язвила Габриэлла. Или Снежана голосом Габриэлла. Курт не мог разобрать. Разбудил его Иван за час до восхода солнца. Наскоро позавтракав в сухомятку, все трое погрузились в лодку и двинулись дальше держа курс на Юг. Границы архипелага достигли на вторые сутки, к полудню. Цепь островов заканчивалась здесь, и лед у этих берегов уже почти сошел. «Причаливаем, — Причаливаем, велел Глеб. Будем ждать попутного ветра. А может, на веслах? — нерешительно предложил Курт. Кто знает, сколько мы его тут прождём. На вёслах не дойдём. Любой маломальский шторм И мы покойники. Да сгодится даже встречный ветер, унесет неведомо куда. Будем ждать попутного и надеяться, что он не переменится хотя бы сутки. Им повезло. Ветер задул с севера на следующую же ночь. К утру он окреп усилился. И Глеб белел отчаливать и ставить парус. С Богом, выдохнул Иван, оттолкнув лодку от берега. Курт снизу и сверху ставился на него. Бога нет, сказал он. Или ты что же, стал в него верить? "Стал", твердо ответил Иван. На Саратове была православная церковь. Отец Владимир обратил нас Глебом в истинную веру и месяц назад крестил. "Глеб кивнул, подтверждая. Обешивший Курт отпустил вёсла, те возмущенно шлепнули лопастями по воде. Теория мироздания рушилась у Курта на глазах. Декабриты обрели веру, а он Курт стиснул зубы. Он изверился. Попутный ветер гнал лодку на юг почти сутки. а на исходе их начал слабеть. Часа два Глеб еще ловил парусом стихающие порывы, потом наступил штиль, и Курт с Иваном сели на вёсла, Вдвоем гребли навстречу зависшему на юге солнцу час выкладываясь, не давая себе ни малейшей передышки. Потом курт подменил Глеб, а еще через час Курт вернулся на банку, давая отдых Ивану. Но в таком режиме гребли еще сутки. К их концу вымотались все трое. Натруженные руки едва удерживали весла, и лодка снизила ход. А потом с юга стал задувать порывистый ветер. И спокойное до сих пор море пробудилось и погнало навстречу волну. Теперь судёнышко еле двигалось. Силы и гребцов едва хватало на борьбу со стихией. «Все!» — выдохнул в спину Курту Глеб. Теперь все!» В этот момент сидящий на носу лодки Иван крикнул: "Земля!" Он прыгнул на банку к курту, потеснил того и схватил весло. Теперь они гребли, надрывая жилы втроем, в каждый взмах весел, вкладывая все, что в них было, и отдавая это все без остатка. Курт не знал, сколько продолжалась гонка. Взмах, рывок, снова взмах, еще рывок, и еще. Ветер хлестал в лицо, с юга надвигались, клубясь зловещие бурые тучи. Ерились рассекаемые лодочным носом волны. А трое гребцов отчаянно гнали и гнали лодку к материку. И ещё. Хрипел терзая океан весельными лопастями Глеб. Еще, парни, Еще немного. Он не договорил, слова заглушил внезапно раздавшийся прямо по ходу И обрушившийся на них чудовищный грохот. За ним пришел свет яркий, ослепительный, словно из чрева земли, к которой они стремились, родился второй сол. А потом поднялся в воздух и устремился в небо огромный металлический стержень. Прочертив огненную полосу, он пробил тучи и скрылся из виду, а вслед за ним исчез грохот, и наступила тишина. Что это было? С перекошенным от ужаса лицом обернулся курту Иван. Он бросил весло, руки у него ходили ходуном, а обрызги пота летели с лица. Я, как кажется, знаю", запинаясь, ответил курт. «У "Нас в качеви ходили слухи, что в лето переземлялись корабли из других миров. Это только им мало кто верил". "Не может быть", Иван рукавом утёр с лба пот. "Нас не могло отнести в лето". "Да тогда не знаю". На весла!» — приказал с задней банки очухавшийся Глеб. Корабль не корабль выхода нет. Курс на место взлета и вперед, иначе нас унесет в море. Курт не помнил, как добрались до берега и что было потом. В памяти отложились лишь удивленные голоса, кричащие что-то на декабрьском, а потом смертельная усталость и двое бессонных суток навалились на него, одолели и вышибли сознание. Очнувшись, Курт некоторое время лежал неподвижно, бессмысленным взглядом упершись в перекрытый бревнами земляной потолок, затем опустил глаза и увидел сидящего на соседнем топчане и похрапывающего в бороду медведя. Курт вскинулся его немедленно прострелило болью. Подавив стон, он осторожно сел, спустил ноги на пол и огляделся. На грубо сколоченном деревянном столе тлела свеча, тускло освещая тесную с низким потолком землянку. Кроме них с медведем в ней никого не было. Курт опасливо поднялся на ноги. Медведь позвал он. Тот разлепил глаза, вскочил, приложившись макушкой к потолок, выругался и протянул руку, облапил Курта и заколотил по спине. Насилу дождался, пока ты проснешься», — сообщил Медведь отдуваясь. Ну, садись, рассказывай. Мы же вас тут давно уже похоронили. а Вы, оказывается, где Снежана, перебил Курт. Снежана. Медведь помрачнел лицом. Она, как бы это сказать, она жива? У курта похолодило в груди. Живёхонька. Знаешь что? Давай ты расскажешь, что и как, а потом вернемся к Снежане. Не беспокойся, с ней все в порядке. А война? Война только началась. Все расскажу, но чуть позже. Давай первым ты С полчаса Курт, сбиваясь и жестикулируя, рассказывал про архипелаг, о том, что там живут люди и про множество необжитых островов, о том, что никакой войны там нет и никто не тащится пожизненно по великому кругу, о том, что надо срочно строить флотилию и плыть туда без оглядки на все остальное. "Спроси Глеба", горячечно убеждал Курт. "Или Ивана, они подтвердят". Медведь задумчиво почесал в макушке. "Платили", повторил он. "Они уже подтвердили. Но, понимаешь, тут такие дела, что Какие дела? И где наконец моя жена? Понимаешь, у нас реальные шансы выиграть эту войну, если только..." Медведь прервал Курт. "Я уже понял, что ты готовишь меня к скверной новости. Говори, я стерплю". Что ж, Медведь насупился, пристально посмотрел Курту в лицо. Мы ведь тебя считай похоронили, вздохнул он. Не думаю, что Снежана вернется к тебе, парень. Да и если даже захочет вернуться, ты ее, вероятно, не примешь. Ты прости ее. Войну мы можем выиграть во многом благодаря ей. Курт медленно опустился на топчан. Медведь еще говорил что-то, но он не слушал. Какой же я иду? С горечью думал Курт. Недоумок, глупец, олух. Ушел от людей, которые отнеслись ко мне как к сыну, от девушки, которая любила меня. Бросил ее. бросил все, рисковал собой, чудом добрался до цели. И все ради того, чтобы услышать то, что услышал. Война. Медведь даже думать не стал о переселении. Он мечтает лишь выиграть эту проклятую войну. Что с войной? Не поднимая глаз, спросил Курт. "Ты что же? Не слышал, что я тебе говорил?" удивился Медведь. "Нас атакуют с обеих сторон. Мы держимся а февралитом, солоно приходится. Сегодня ночью мы перебрасываем две тысячи добровольцев на восток. Там жарко, парень. А нам надо продержаться на обоих фронтах. Несколько суток продержаться, пока они не вернутся. Кто они?" Снежана со своим торговцем. Он, медведь и замолчал. Курт, Куртня, отрывая от земляного пола глаз, чувствовал на себе его сочувственный взгляд. Курт сглотнул слюну. Продолжай, тихо попросил он. Торговец поставит оружие: Две тысячи стволов ручного, станковые пулеметы и артиллерию и ещё кое-что. Если это то, о чём я слыхал от деда, Но победу у нас в кармане. Ты только представь, мы сметем их, раздавим огнем выжим летнюю дрянь. На плечах уцелевших ворвемся в лето, не заложим правительство дармоедов и поставим свое. Не будет больше угнетения, не будет жалкого существования в проголой. С другими мирами станем торговать мы и цены назначать будем мы. Посмотрим, как эти ублюдки почувствуют себя в нашей шкуре. Мы Постой! Курт ужаснулся. Он внезапно понял, что все, все, что было, и смерть близких, и измена Снежаны, и его благородный идиотский поступок. все отошло на второй план перед тем, что он сейчас услышал. Ты что же хочешь сказать? Вы, если выиграете войну, не остановите круг? А как же то, что вы со Снежаной втолковывали мне? Я наизусть помню ее слова. У нас лишь одна надежда остановиться, прекратить прервать бесконечную гонку по кругу. Я верил в это. А теперь? Что же теперь? А теперь изменились обстоятельства, ответил медведь жестко. — Теперь пускай жирные июльские свиньи думают, как скинуть ермо и не подохнуть с голоду на откочёвке. Это занятие как раз по ним, ты не находишь? Ладно, парень. Нцев скоро взойдет, и начнется атака. Как только её топьём, Будет переформирование, и добровольцы уйдут на восток. Мы с тобой в их числе. А сейчас пойдем, парень. Нас ждут на позициях. Медведь. Курт поднялся, теперь он глядел на бородача в упор. Это тебя ждут на позициях. Выигрывать войны нужно тебе. Тебе и твоим людям, мне нет. Я свою войну проиграл. Курт повернулся и двинулся на выход. Выбрался из землянки наружу, тяжело ступая, побрел, куда глядели глаза. На востоке загрохотало. Там начинался новый день войны и новая атака. Курт огляделся. Прямо перед ним был полевой лазарет. Женщины на носилках перетаскивали раненых. Курт подошел ближе, долго стоял, разглядывая больничную суету и корежись от доносящихся из лазаретных палаток вскриков и стонов. Ни одного ходячего мужчины он не заметил. На западе грохнуло раз, другой, третий. Затем разрывы пошли сплошной чередой. Курт застыв слушался звуки канонады. Там на позициях сейчас готовились отразить атаку. Курт медленно побрел навстречу разрывам. Ускорился. Затем побежал. На позиции он подоспел, когда артобстрел уже закончился. Там ему выдали винтовку, оставшуюся от убитого накануне январита, и отправили на передовую. Атака была вялой. Нападающие рассыпались цепью, но встречным огнем залегли и, постреляв, откатились назад. Подошли Глеб и Иван, хлопали курта по плечу, неумело сочувствовали. Он отмалчивался или отвечал не в попад через час после заката нц курт с партией добровольцев ушел на восток